Глава 21 первая. Морган. «Кухня сияет. По-моему, еще никогда здесь не было такой чистоты. Не уверена, это произошло благодаря врожденной аккуратности Джонаса, который в основном и наводил порядок, или из-за попыток скрыть любой намек на едва не произошедший здесь поцелуй, чтобы о нем больше ничто не напоминало. Когда Клара уходит в кино, я физически чувствую раскаяние». Возможно, помощник по уборке ощущает то же самое, потому что мы практически не разговариваем, пока очищаем пол. Услышав, как Элайджа начинает возиться в колыбельке, я предлагаю его покормить, потому что, кажется, единственная вещь, которую я сейчас делаю правильно, — это забота о племяннике. Похоже, что он начинает меня узнавать, так как расплывается в улыбке «стоит мне подойти». Я вожусь с младенцем в гостиной почти целый час. Джонас в это время убирается на кухне, хотя я не ожидала, что после его усилий не останется ни пятнышка. В какой-то момент я даже прошу его остановиться, но он не прекращает работать, пока все не начинает сиять. Я бы и сама справилась, но, услышав крик малыша, обрадовалась, так как не хотела оставаться с бывшим женихом сестры наедине. Элайджа становится сильнее. Я сижу на диване и держу мальчика на весу, пока он отталкивается крошечными ножками от моего живота. Я издаю похрюкивания и пощелкивания, как все взрослые, общающиеся с младенцами, когда Джонас проносит снятую из петель дверь в сторону гаража. Племянник зевает, поэтому я кладу его на грудь и укачиваю, легонько похлопывая по спинке. Он уже давно должен был заснуть и кажется уставшим, несмотря на получасовой отдых, пока мы с его отцом уничтожали картину. Элайджа постепенно затихает и начинает дремать. Я прижимаю щекой его голове и стараюсь отогнать грустные мысли о постигшей ребенка судьбе. Ему повезло с Джонасом, мужчина, который не бросил его, хотя почти наверняка не был ему биологическим отцом, «Надеюсь, Элайджа не возненавидит Джонаса, когда узнает правду, а лишь будет ценить его еще больше». Тем временем Джонас возвращается в гостиную и улыбается, увидев, как сын мирно посапывает у меня на руках. Присев рядом, он проводит рукой по головке малыша, а затем тихо вздыхает. «Наши взгляды опять встречаются. Мы находимся так близко, что соприкасаемся ногами». Снова просыпается то чувство, которое я ощутила тогда на кухне. А я-то надеялась, что это был мимолетный каприз, и тот отклик, который Джонас вызвал во мне, больше никогда не возникнет. «Можешь отодвинуться?» — шепотом прошу я. Он, чуть нахмурившись, отводит взор, словно не понимает, что я сказала. «Ты сидишь слишком вплотную. Мне нужно больше места». Джонас, наконец, понимает. Кажется, моя реакция его слегка удивила. Отец Элайджи демонстративно перемещается на другой конец дивана. Теперь у меня появляется ощущение, что я его обидела. «Прости», — произношу я, — «просто я немного сбита с толку». «Все в порядке», — отвечает Джонас. Я наклоняю голову и смотрю на племянника. Он обмяк в моих объятиях, значит, можно переложить его в колыбельку. Так я и поступаю, отчаянно желая глотнуть немного свежего воздуха. Я аккуратно опускаю Элайджу в коляску, жду немного, чтобы убедиться в крепости его сна и накрываю одеяльцем. Выскользая во двор, я старательно избегаю зрительного контакта с и Я почти уверена, что он последует за мной, вне зависимости от того, позову я его или нет. Честно говоря, нам следует обсудить произошедшее на кухне — потому что мне совсем не хочется, чтобы он питал какие-либо ложные надежды. Джонас осторожно прикрывает стеклянную дверь. Я хожу из угла в угол, разглядывая каменные плиты под ногами. Крис положил их несколько лет назад. Мы с Дженни тогда ему помогали, и я помню, как тогда было весело. Мы смеялись над Крисом, потому что он почему-то решил включить Джонни Денвера и подпевал песни изо всех сил отчаянно фальшивя. Он никогда не слушал певца раньше, поэтому мы продолжали подшучивать над Крисом, пока он не запер нас в доме и не завершил работу уже без нашей помощи. Интересно, у них была интрижка уже тогда? Мне всё чаще и чаще приходит в голову вопрос, когда всё началось? Не знаю, почему я надеюсь, что это произошло лишь недавно — Наверное, мысль о предательстве, которая растянулась на годы, ранит гораздо сильнее. Полагаю, что я могу получить ответ, если наберусь смелости прочесть письма, которые мы нашли». Джонас садится в кресло, которое так любил Крис. Дженни купила плетеную мебель специально для него. «Боже, как я могла быть такой идиоткой? Разве свояченицы когда-нибудь ладят с мужьями сестер?» «Почему я никогда не замечала, насколько близки их отношения?» «Присядь», — предлагает Джонас. «Твои метания меня нервируют». Я падаю в кресло сбоку от него и на секунду прикрываю глаза, стараясь отогнать все воспоминания. «Не хочу сейчас перебирать в уме все вещи в доме, которые связывали Дженни и Криса. Я и так уже уничтожила картину. Не хочется начинать громить садовую мебель», или другие предметы обстановки. Открыв глаза, я бросаю быстрый взгляд на Джонаса. Он комфортно устроился, и хотя вся его поза выражает внимание, вопросов не задаёт. Как я упоминала, он редко озвучивает свои мысли, которых, уверенно, немало. Даже не знаю почему, но молчание меня раздражает. «Скажи что-нибудь, слишком уж тихо». Джонас сразу начинает говорить, будто слова уже были готовы сорваться с языка. «Если бы ты не забеременела, то ушла бы от Криса?» «Зачем ты спрашиваешь?» «Всегда было интересно», — пожимает плечами Джонас. «Ты решила остаться с ним из-за Клары или потому что любила его?» Я отвожу взгляд, не желая поддерживать тему, которая совершенно не касается посторонних. Раз ему было так любопытно, следовало остаться, а не уезжать, даже не попрощавшись». Совсем тихо он продолжает. «Ты не ответила». «Джонас, хватит!» Сама просила меня что-нибудь сказать. Я не имела в виду... Я утомлённо вздыхаю. Сама не знаю, что хотела. Внезапно меня накрывает приступ удушья. Я возвращаюсь в дом, стремясь увеличить расстояние между мужчиной, задающим неудобные вопросы, и собой. Однако он следует за мной по пятам до самой спальни, Он закрывает дверь, не желая разбудить Элайджу. «Кажется, мои перемещения в попытках избежать беседы начинают раздражать гостя». Письма, которые разбросаны по всей кровати, словно смотрят на меня, издевательски насмехаясь. «Мы можем обсудить то, что случилось на кухне?» спрашивает Джонас. «Ничего не было. Я снова принимаюсь расхаживать из угла в угол, нравится ему это или нет». Он разочарованно смотрит на меня, будто я веду себя по-детски. Голова снова начинает болеть, и я кладу ладонь на лоб. Затем начинаю говорить, не глядя на спутника. «Хочешь все обсудить? Хорошо. Отлично. Мой муж мертв всего несколько недель, а я чуть не поцеловала другого мужчину. И будто одного этого факта недостаточно, этим человеком был ты, поэтому я чувствую себя последней дрянью». Звучит обидно. «А что, если бы нас застала Клара? Неужели это того стоило?» «Дело не в Кларе». «О, как раз в ней! А еще это касается Элайджи. Произошедшее повлияло бы на всех». «У меня другое мнение». «Ну, конечно!» — горько смеюсь я. «Что именно ты хочешь сказать?» «Ты разорвал отношения с лучшим другом на 17 лет, Джонас!» Расстроенно качаю я головой. «Ты думаешь только о себе и своих желаниях. Никогда не взвешиваешь, как твои поступки могут повлиять на остальных. Я каждой клеточкой тела ощущаю, как он на меня смотрит. Никогда не видела раньше такого выражения на его лице. Сочетание замешательства и глубокой обиды». Наконец он шепчет. «Ого». Затем разворачивается и выходит, хлопнув дверью. Джонас Салливан снова сбегает. «И почему я совсем не удивлена?» В ярости я вылетаю из спальни, готовая накричать на проклятого эгоиста, но он уже покидает гостиную с Элайджей на руках. На пороге Джонас оборачивается и замечает меня, а также насколько я зла. Думаю, наши гримасы сейчас похожи. Он просто качает головой и произносит. «Не надо, я ухожу». Однако я все равно направляюсь за ним, чувствуя необходимость высказаться. Меня переполняют эмоции, которые я жажду выплеснуть на противника. Я медлю, пока он пристегивает детское кресло и закрывает дверцу. И только после этого набрасываюсь. Но стоит Джонасу повернуться ко мне лицом и принять выжидательную позу, как у меня пропадает дар речи. Я замираю, и мне абсолютно нечего больше сказать. Честно говоря, я даже не знаю, почему мы вообще ругаемся. До поцелуя дело так и не дошло и я больше не собираюсь предоставлять ему подобные возможности, поэтому не понимаю, с какой стати я так разбушевалась». Джонас опирается спиной на машину и скрещивает руки на груди. Выжидает минуту, чтобы убедиться в моем спокойствии. Затем поднимает на меня взгляд, и на его лице написаны невероятно сильные чувства. «Дженни была твоей сестрой. Вне зависимости от моих чувств к тебе», Я бы никогда не встал между вами. Я уехал из города, потому что, в отличие от Дженни и Криса, уважал чувства других людей, твои в том числе. Пожалуйста, никогда больше не называй меня эгоистом, потому что то решение было самым сложным за всю мою жизнь». С этими словами Джонас садится в машину и уезжает. «Я же остаюсь стоять в темноте, и меня переполняют эмоции, которые я даже не могу осознать» и чувства, в которых я никогда раньше не пыталась разобраться. Колени трясутся. Сил нет, чтобы просто добраться до дома и уже на диване обдумать произошедшее сегодня, поэтому я опускаюсь на газон. Я закрываю руками лицо, ощущая, как наваливается вся тяжесть этого непростого дня. Меня накрывают сожаления от ссоры с Кларой в школе, от чуть не состоявшегося поцелуя на кухне, В голове эхом отдаются недавние слова Джонаса. «И пускай какая-то часть моего существа жаждала их услышать, это ничего не меняет. Мы никогда не сможем быть вместе, сколько бы времени ни прошло с момента похорон Дженни и Криса. Ведь тогда именно мы будем выглядеть предателями в глазах окружающих». Клара ни за что этого не поймёт. «И что мы скажем Элайдже, когда он подрастёт?» что мы просто поменялись партнерами. Какой пример мы подадим мальчику? Поэтому начинать отношения с Джонасом — плохая идея. Перед глазами постоянно будет мелькать то, что я предпочла бы забыть. И теперь, когда он поделился накопившимися за 17 лет чувствами, мне бы хотелось, чтобы он взял слова обратно. Как бы я мечтала вернуться во вчерашний день, когда все было намного проще. Тогда Джонас по-прежнему бы мог оставлять мне племянника, не испытывая жуткой неловкости, которая отныне навсегда поселится в нашем общении. Мне кажется, делая признание, Джонас надеялся что-то решить, но для меня всё ещё больше запуталось. Даже не представляю, как мы переживём всё это. Мы оба были подростками и уж точно не были влюблены друг в друга — Просто испытывали взаимное влечение, которое может затуманить разум, но уж точно не стоит того, чтобы переворачивать жизнь Клары с ног на голову. Я поднимаю глаза, заметив свет фар-машины, сворачивающей на подъездную дорожку. Клара. Она паркуется, а затем выходит из авто, но ничего не говорит. Не уверена, что дочь вообще видит меня, пока она не садится рядом на траву. Она подтягивает колени к груди и обнимает их, а затем устремляет взгляд на тёмную улицу. «Я за тебя переживаю, мам». «Почему?» «Уже поздно, а ты сидишь одна в кромешном мраке перед домом и плачешь». Я подношу руку к лицу и утираю слёзы, которые до этого даже не замечала. Потом выдыхаю и смотрю на Клару. «Прости за сегодняшнюю ссору. Я не должна была рассказывать тебе про Дженни». Дочка просто кивает в ответ. Не уверена, приняла ли она извинения или просто соглашается с моими словами. «Ты сегодня встречалась с Миллером?» «Да». Я лишь вздыхаю. По крайней мере, она не врёт. «Он совсем неплохой парень, мам. Клянусь, просто нужно узнать его получше». Дочь защищает мальчишку. Но я не удивлена. «Когда тебе шестнадцать, то предпочитаешь не замечать тревожных сигналов». Я вздыхаю, пытаясь держать неодобрительный тон. «Просто будь осторожней, Клара. Я не хочу, чтобы ты повторила мои ошибки». «Я не ты, мам». Она поднимается на ноги и отряхивает джинсы. «А Миллер не папа. И еще я бы попросила перестать называть меня ошибкой». «Ты же понимаешь, что я не это имела в виду? Не знаю, услышала ли Клара меня» так как она уже заходит в дом и с грохотом захлопывает дверь. Я чувствую себя слишком обессиленной, чтобы последовать за ней, поэтому просто ложусь на траву и всматриваюсь в звезды над головой. В тени многие, что видны, по крайней мере. Интересно, Крис и Дженни сейчас там? Наблюдают ли они за мной? Раскаиваются ли, глядя на то, во что превратили мою жизнь? «Ты урод!» — шепчу я Крису. «Надеюсь, ты это слышишь, потому что ты разрушил множество жизней. Ты чертов придурок!» Я улавливаю звук приглушенных травой шагов и немедленно сажусь прямо, испугавшись. Увидев в нескольких футах миссис Нетл, я с облегчением прикладываю ладонь к горлу и выдыхаю. «Дома ты померла», — скрипучи брюжит она. «Но тут услышала, как называешь господа нашего придурком». Несносная соседка разворачивается и ковыляет в сторону своего дома, однако уже с порога добавляет, потрясая клюкой. «Это богохольство! Тебе нужно немедленно покаяться в церкви!» Когда старуха скрывается из виду, я не могу сдержать истерический смех. Она так меня ненавидит! Я с усилием отталкиваюсь от земли и поднимаюсь на ноги. Добравшись до дома, я направляюсь в спальню. Там меня уже поджидают разбросанные на кровати бумаги. Я собираю их трясущимися руками. Всего 9 писем и три открытки. Я хочу знать, о чём они, но не могу заставить себя прочитать. Уверена, что бы там ни было написано, я лишь ещё больше расстроюсь, а день и без того выдался нелёгким. Поэтому я прячу стопку в комод, на самое дно ящика, оставляя до тех пор, Пока не буду готова. Если такой день когда-нибудь настанет.